Предстать перед ними на нынешней стадии одичания, грязным, не бритым и пахнущим точно бомш из помойки. Славик положил сумку на пол и двинулся было в сторону ванной, но на пол дороги остановился. Между кухонными шторами изъязвилась сантиметровая щель. Очень нехорошая щель. Его одна комнатная пронизывала пятиэтажку насквозь. Окно комнаты выходило на улицу, и раскинувшись из-за нее обширное незастроенное пространство, говорили будто кусты и болотца скрывали совершенно невозможный для нынешних технологий плывун. А вот напротив кухонного окошка никакого плывуна строители не обнаружили, и там благополучно стояла другая такая же пятиэтажка, до нее можно было камень добросить или что-нибудь по существу ни камня. Не говоря уже про всевозможные стреляющие устройства отечественного и импортного образца. Квартирка была спроектирована ужас как экономно. В результате коридорчик, куда выходила дверь со смещённого санузла для возможного снайпера был как на ладони. То архитектора самого бы здесь поселить. Минуту славик стоял в угрюмой задумчивости, однако любовь к чистоте победила. Очень осторожно, медленно, восстая с постенки, он добрался до двери, юркнул внутрь и только тогда, плотно закрывшись, включил в санузле свет. Кажется, бритьё и помывка ещё ни разу не доставляли ему столь полного удовольствия. Он почувствовал себя совсем другим человеком и понял истину, хорошо известную каждому тюремщику и полочу, а именно, с грязным и желательно голым человеком гораздо легче сговориться, нежели с чистым, опрятно одетым и полным собственного достоинства. Начав в трусии, Славик попробовался сосредоточиться и вспомнить, что из повседневных мелочей он, может быть, забыл. Мелчиной он мне являлись, зато всплыла мысль о тт. Ну, то есть левый ствол, конечно, таковым и останется, но терять славику было нечего. И опять же, по сравнению со всем остальным. Он повесил полотенце, распахнул дверь в ванну и шагнул в коридор. Успел увидеть обои на противоположной стене коридора. а залившийся ярким люминисцентным светом из ванной, и сообразить, что забыл, таки повернуть выключатель, а больше он не успел ничего, не ни шарахнуться назад, не даже руку поднять, потому что пуля, выпущенная из бесшумной винтовки, проделала аккуратную дырочку в оконном стекле. Точно посредине, ни за что ли на вы сантиметрах, пролетела по коридору и вошла ему в голову, как раз на духом, чтобы там разорваться, но только в портленд творотиться. Нам не придётся никогда. Несколькими минутами позже из парадной соседнего дома Радные у них слово сказать, смотрели в разные стороны. Вышел симпатичный молодой человек и шегал, не оглядываясь прочь. На нём были чёрные джинсы, кожаная тёплая куртка и небесно-голубая шапочка, а в руках спортивная сумка. Слякотным зимним вечером в питерской толпе таких, как говорится, в любой дюжине по 12. Тур, что молодой человек с утки с хвостиком торчал на промозглой верхатуре пятиэтажки, дожидаясь одного единственного момента, никого не касалось. Там осталась винтовка с глушителем и оптическим прицелом. Она ещё хранила тепло его тела, но никаких следов, могущих указать на стрелка, не было ни на ней, ни вокруг.